Тот, не знаком, как что-то шепнула на ухо своему спутнику, тот согласно кивнул головой и приступил к трапезе. Дама поднялась со своего места, направилась к лестнице, ведущей на второй этаж трактира, и начала подниматься вверх. Там, скорее всего, находились номера для постояльцев, как и в большинстве одоронских трактиров. Же в яд на минуточку. Лука сорвался с места и уж стремился вслед за ней. Кевин не успел перемахнуть и влюбчивого беса. Идиот, он же нас всех подставит, разозлился рыцарь. Эх-х. Деликатно кашлянул подошедший к ним трактивщик. Если позволите, большая просьба. Но «Ну поднял на него глаза Кевин. Этут в город приехали купцы. В Авьене послезавтра начинается большая ежегодная ярмарка. Нас ними охранники, сопровождавшие караван. Они наняли их из знакомников т роли. Дальше нетерпеливо поторопил трактирщика рыцарь. Ему не терпелось отловить нахального беса и всыпать ему по первое число за своеволие. Разноглась я у них какие-то с местными, они и перешли на свой язык. Не хотелось бы драки, а то у меня многие купцы здесь столуются и на постой останавливаются. Не мог бы ваш оруженосец, покосился трактирщик на жирго, остановить их? А нам до этого какое дело? нахмурился юноша. А если выручите, сегодняшний обед бесплатно. Я даже приплачу. Очень не хочется клиентов терять. Опять же, у нас тут приграничный район, и эльфы и гномы рядом. Если против них люди, гномы и эльфы объединятся, как бы и чего не вышло. Шеф зыркумляюще посмотрел на Кевина, и тот понял, что тролль соскучился по соплеменникам. Давай Макнов рыцарь рукой. Только надолго там не задерживайся. Нам надо вместе держаться, разберись и быстро назад. Сейчас я им навешаю. Поднялся из-за стола Зырк и повернулся в сторону выходной двери. Кому? насторожился юноша. Тем, кто на троллей наезжает, конечно. крикнул Зырк уже из-за двери. Ой, схватился за голову хозяин трактора. Да это шутит он, не беспокойся. Лучше дорогу ему покажи. Траккирщик кинулся вслед за троллем. Э, господин, оружие носите вам не туда. Вы идёте в другую сторону. Тем временем господин Бертуччо что-то недовольно прошептал одному из своих телохранителей. Тот кивнул головой. Неспешно поднялся по лестнице наверх. А вот вернулся обратно чуть не бегом и что-то возбуждённо начал шептать хозяину. Господин Бертучче помарочнел и вытер жирные губы салфеткой. "Разберитесь", донеслось до Кевина, и он понял, что бес их всё-таки подставил. Потом задумчиво посмотрел на пустое кресло, где только что сидел Зырк, и сообразил, что ловушка была подготовлена по всем правилам, возможно, заранее, и готовилась она, скорее всего, на него или на герцогиню. Рука легла на рукоять меча, но юноша выжидал. Но для начала хотелось выяснить, в чём подвох. Не могли же некроманты всерьёз думать, что с рыцарем ордена Белого льва мужет справиться толпа полупьяных мужиков. Телохранители господина Берту, что тем временем подошли к столу Кевина, зашевелились и зашевелились остальные посетители трактира, готовясь к драке. Из заголенищ сапог извлекались ножи. Краем глазою юноша заметил, что кто-то достал даже верёвочку с двумя чугунными шариками на конце. Коварное оружие и опасное в искусных руках. "Ты, хозяин, типа недоволен?" начал наезд один из телохранителей. Он, как положено, номер заказал со своей девочкой пришёл развлечься. А развлекаются другие. Васи, благородных сказывали за своих пацанов отвечают. Надо бы разобраться по понятиям, многозначительно сказал второй телохранитель. Из рукава его выскользнул металлический прут. Гномики, добивавшие уже третий последний замес, услышав про понятия, оживились и начали подниматься. Вах, гиби А войско схватился за край стола, чтобы не упасть. Пальцы гнуть начинай. Попонятиям разговор пошёл, да? Шах. По одной руку гиви. Хух ты, вано, умена 15 пальцев. Какой гнуть будем? А войско уставился на руку Небольский и старательно пересчитал. Совсем ты не умеешь. Укорил он друга, закончив эту трудную операцию. У тебя не 15, у тебя 20 пальцев. Так какой гнута. А фиг его знать. А давай их просто погоняем. Щучок из рукояти молота Войски выскочили сразу кучи лезвий. Ах, Геви вспомнил, вот как надо. Ещё один щелчок согнул их остропырылые веером. При виде лезвий, сложившихся в определённую фигуру, телохранители Бертуччо и те, кто находились за его спиной, так место предполагаемой драки подтянулось уже пол-трактира, невольно отшатнулись назад. "Салёшай, а чего они испугались, а?" обиделся Бойска. Я же Шаня начал, сидя сеща больше испугаюца. Успокоил его небоеска и рванул рубаху на груди. Вах, гиби, Шани тебя не поймут. Под рубахой на теле небоески оказалась кольчуга. Гномик ошибку тут же исправил, рванув её. Глядя со стороны на этих коротышек, Ни за что не подумаешь, какая ясирь ещё кроется в их маленьких руках. Дорогая кольчуга гномейковки, которую пробьёт не каждый меч, стрезкам располосовалась от воротника до пояса, словно была куском тонкого батиста, обнажая татуировку. Золотая корона во всю маленькую грудь гномика произвела впечатление. А уж надпись под ней: "Кременаломя дом родной". Тем более! Да это же Гивигорный", ахнул один из телохранителей. "Прости, уважаемый, не знали?" залапатал второй телохранитель отступая. И тут поднялся сам господин Бертутч. Подойдя к серой, неприметной личности, посасывающей вино у входа, он схватил его за грудки и начал трясти. Тык, под ковы меня подставил, гад. Смачный удар в челюсть вынес из неё ряд зубов. Да меня же теперь горные гномы из-под земли достанут. Следующий удар превратил нос серой личности в лепёшку. Хозяин, дай его нам, возмолился почти весь трактир. Да куски порвём совку. Возможно, так оно бы и произошло. Но тут в трактире вновь нарисовался распаренный, умиротворённый, довольный жизнью и собой бес. Он спускался вниз по лестнице, душевно напивая на ходу. Братва внимачит друг друга, хорошу уж асфальт циблин делить. Почуяв знакомый базар, братва оторвалась от своей жертвы и настороженно уставилась на люк. "И простите, уважаемый, а это кто?" Осторожно спросил Бертутча у Гиви Горного. "Солёшай, кашнул со небойска. Тут все кореша во авторитете. Хочешь, он тебе татуировка покажет". Ткнул пальцем в киви на гномик. "Шеф, покажи". В юноше внезапно загорал дух авантюризма и озорства. Он расстегнул нагрудник кожаных доспехов. дав возможность местной братве полюбоваться изображением белого льва на своём плече братва восторженно ухнула о, -о, -о, -о восхищённо протянул бертутча специалиста такого класса давно не встречал у нас тут как раз пара заказов есть а чего это они тихонько спросила офелия у гиви Это же татуировка ордена белого льва. Для Лёшаей по их понятию, законом, значит, это звучит немножко иначе. Такие татуировки делались в их среде только самым уважаемым, в смысле отпетым наёмным убийцам, которые за деньги валят всех подряд. Они, разумеется, знали Что такие же татуировки носили рыцари соответствующего ордена, но чтоб сопровождение рыцаря была братва с гор и тролль наёмник. Одним словом, все сразу и безоговорочно поверили, что перед ними действительно товарищ в большом авторитете, косящий под рыцаря. А когда над головой белого льва начало возникать то золотая корона всех из трактиля как ветром сдула да это же лев в законе слышались с улицы панические вопли теперь точно всем хана куда идёте извинения надо принести а это мы сейчас кэвин с недоумением покосился на татуировку Он точно помнил, что никакой короны над головой льва никогда не было и быть не могло. Юноша в упор посмотрел на Офелию. "Ну, я видела, как им понравилась корона небес", начала оправдываться девушка. "И решила пририсовать тебе такую же". "Убери немедленно", прошептал юноша. "Попробую, не получается" Я с перепугу забыла, как это снимать. Кевин попытался присоединиться к усилиям девушки, но всё безрезультатно. Изображение коровы прочно обосновалось на плече юноши. Кевин что-то сердито бурча, закрыл татуировку доспехом из буйлова и кожи. Король Лев умилил радоущиеся жизни, без подкатываясь к столу. Шеф, да ты крутой! Стоп! Бесёнок опомнился. Да эту татуировку ничем нельзя изменить. Ваш монастырь сам святой Сколёт магически кодировал. Она появляется у каждого выпускника ордена, как только он получает звание рыцаря. Изменить её невозможно? она появляется с помощью святого духа, а не магии, раздражённо возразил юноша. Какой же ты всё-таки ещё лопух, хоть и высший паладин, как оказывается. Поразился Люка. Ну, с помощью святого духа, значит, с помощью святого духа. Не стал спорить он. Однако из этого можно извлечь выгоду. Деу нас теперь рыцарь в законе, проходящий, как я понимаю, под погонялом шеф. А это значит